Глава шестая «Вух!» Струя пламени разбилась о выросший из земли валун, и Добрыня, крякнув от напряжения, отбросил потекший камень в дракона, чтобы тут же прикрыть себя и своих друзей обсидиановой полусферой. «Унц! Унц! Унс, унц Стрелы, срывающиеся с лука Алеши, летели в морды дракона, но на подлете сгорали в убийственно жарком огне. Да и сами богатыри медленно, но верно запекались в своих доспехах. Слишком уж близко находился дракон, сводя тем самым на нет все преимущество богатырей. Стрелы Алеши испепелялись на подлете. Нестерпимый жар не давал Добрыне сфокусироваться на атакующих плетениях и все, что могли богатыри, сидеть в защите. А как известно, сидя в обороне, битву не выиграть. Добрыня, подстрахуй! Выдохнул Муром, сменив свой верный плуг на огненный меч черного змея. Да, плуг давал бонус к телосложению и общей живучести, но совершенно пасовал против огня. То ли дело меч черного змея? Ведь, как говорится, клин клином вышибают. Мысль была авантюрная, даже в чем-то сумасбродная, но Муром рискнул и не прогадал. Пылающий клинок трещал и стонал при встрече с пламенем дракона, но работу свою делал. Целые лоскуты огня бессильно опадали, исчезая прямо в воздухе. «Алеша!» — крикнул Муром, обжигая легкие, но эльф уже догадался и сам. Масштабируемый лук страшлеса сменился луком черного змея, и стрелы тут же перестали сгорать. «И раз!» – Муром шагнул вперед, прорубая себе путь сквозь невыносимый жар. «И два!» С каждым выдохом он, не обращая внимания на многочисленные ожоги и раскалившиеся до бела доспехи, приближался к дракону. В глазах богатыря застыла мрачная решимость, а клинок, так и мелькающий в воздухе, жаждал попробовать крови дракона. Муром шел до того целеустремленно, что змей Горыныч был вынужден оставить Добрыню и Алешу в покое и сосредоточиться на богатыре. Но и эльф с гномом не собирались облегчать жизнь дракону. Стрелы жужжали рассерженными пчелами и больно жалили центральную голову змея Горыныча. Причем летели они так метко, что дракон был вынужден сначала прикрыть глаза а потом и вовсе закрыться от стрел крылом. Хотел было смести неожиданно крепких богатырей хвостом, но незаметно выросшие за спиной валуны сомкнулись вокруг хвоста, приковывая дракона к земле. Казалось, еще несколько мгновений, и богатыри победят. Сначала на землю упадет центральная голова лишенного подвижности змея Горыныча, а за ней и все остальные. «Довольно!» — Властно бросила центральная голова, и испепеляющий жар исчез, словно его и не было. они ничего так!» — заметила левая, ловким плевком сжигая лук Алёша Ростовича. «Что-то умеют!» — согласно кивнула правая голова. «Но до молодцев Черномора, конечно, не дотягивают». «Ну ты сравнил!» — усмехнулась левая голова. «Те-то в Лукоморье обитают!» а эти, считай, самоучки. «На поле брани никто им скидку делать не будет», не согласилась правая. «Слабоваты, ребятки, ой, слабоваты». «Вообще-то мы вас почти сделали», хмуро возразил Алёша, крепко стискивая в руках свой масштабируемый лук. «Ой, умора!» хохотнула левая голова. «Сделали они нас!» «Если ты про хвост!» правая демонстративно посмотрела себе за спину то спешу тебя расстроить, невоспитанный эльф. Это сделано специально, чтобы такие, как ты, теряли бдительность и начинали совершать ошибки. Мгновение, и хвост с легкостью выскользнул из каменного плена, как будто и не был сжат гранитными тисками еще секунду назад. Что за детские игры? Нахмурился Добрыня, который и не думал развеивать плетение плевок магмы. А при чем тут игры? Удивилась левая голова. «Мы, можно сказать, прилетели в гости, а тут вон какая встреча!» «Во-во!» — кивнула правая. «Стрелами, мечом и магией, как будто...» «Как будто нам здесь не рады!» — подхватила левая, страдальчески закатывая глаза. «Где жареные быки? Где бочонок меда? Где молочные реки? И кисельные берега?» Пока Добрыни с Алешей силились что-то ответить разошедшимся головам, Муром играл в гляделке с Центральной. Диалога между головами и богатырями он практически не слышал, сконцентрировавшись на дуэли взглядов. Про победу и речи идти не могло, но первым отводить взгляд Муром не собирался. Вся его воля, вся его внутренняя энергия уходила исключительно на то, чтобы выдержать давление многовековой сущности. «Любопытно». Наконец-то протянула центральная голова, и с плеч Мурама, будто бы свалился неподъемный валун. «Где он?» «Кто он?» – начал было Алеша, но Муром скинул руку, призывая к тишине. «Добрыня», – прогудел Илья, не отрывая взгляда от морда дракона. «Позови псака. Муром еще толком не понял, про кого говорит Змей Горыныч, но весь его жизненный опыт так и кричал о том, что это фамильяр его друга. Очень странный фамильяр, благодаря которому они и оказались в таком положении. Один момент. Добрыня с сомнением посмотрел на ждущее своего часа плетения и, решив что-то про себя, развеял его. А в следующий миг рядом с ним появился призрачный библиотекарь. «Хреново выглядишь, Репсак!» — первой отреагировала правая голова. «Затворничество в библиотеке не пошло тебе на пользу». Кивнула левая. «Зато я, в отличие от вас, не проспал грядущий апокалипсис», невозмутимо отозвался призрак. «На вас патрулирование и выжигание скверны. Рейнджеры и орки подсобят. Все подробности у Ильи». «Не так быстро», — поморщилась центральная голова. «Наш договор аннулировался вместе с твоей смертью». «Но я не умер», — возразил Рипсак. «Без обид, старый друг!» — Змей Горыныч покачал сразу тремя головами. «Но я вижу перед собой нежить!» «Так лучше?» — бесстрастно уточнил Рипсак, принимая форму золотого голема. «Конструкт?» — удивилась левая голова. «Серьезно?» — не поверила правая. «Да уж, Репсак!» — Горыныч покачал центральной головой. «До чего же ты докатился?» «Не тебе меня судить, зеленый!» В голосе библиотекаря мелькнуло едва заметное раздражение. «Времени почти не осталось, нужно спешить». «Возможно, не стал спорить Горыныч». «Но с чего ты взял, что мне нужна ваша помощь?» «Скажи своим друзьям», — дракон кивнул на богатырей, «чтобы передали права на замок мне, а я уж сам разберусь». «Нет», — возразил Репсак. Ты ведешь себя как капризный ребенок. Мы оба знаем, что без кощея тебе не справится. Я за ним не пойду, тут же открестился змей Горыныч. И вообще добавила правая голова. Скажите спасибо, что мы с вами разговариваем. Во-во, согласилась левая. Эти игрушки. Голова кивнула на меч черного змея. Неплохи, но до кладенца им никак не дотянуть. «Значит так», — вмешался в разговор Илья. «Во-первых, мы никого не звали. Во-вторых, сюсюкаться с самовлюбленными драконами не будем. В-третьих, богатырь посмотрел на библиотекаря. Рипсак, ты ничего не хочешь нам сказать?» «Долгая история», — безэмоционально отозвался призрак. «Границы истончаются с каждым днем. Если мы не успеем, этот мир будет обречен», а шанс упущен. «Опять эти загадки!» — закатил глаза Алёша. «Муром предлагаю оставить этого трёхголового здравика с советом, а нам пора». «Поддерживаю!» — кивнул Добрыня. «Мы так силушкой богатырской до самого утра мериться можем». «А чего тут мериться?» — хохотнула левая голова. «Ясно же, что у нас длиннее и толще!» — поддержала её правая. «Надеюсь, это они про шею», — шепнул Алёша Добрыня. «Дракон пошляк», — вздохнул в ответ Алёша. «Нам ещё только этого не хватало». «Мои братья правы», — прогудел Илья Муром, не обращая внимания на детские подначки голов. «У нас дел выше крыши. Хочешь помочь — помогай. Не хочешь — зеркальцем дорожка». «Замок отходит нам», — Центральная голова многозначительно посмотрела на крепостную стену. И можете идти заниматься своими делами. Я хотел предложить вам логового дракона, нахмурился Муром. Но сейчас вижу, что наглость змея Горыныча прямо пропорциональна количеству его голов. Неплохо сказано: левая голова расплылась в зубастой улыбке. Дерзкие двуногие, довольно кивнула правая, люблю таких. «Нам нужен замок!» — центральная голова нависла над Ильей. «А мне меч-кладенец!» — Муром и не подумал уступить. «Ну так иди и возьми его!» — рявкнул дракон. «А замок отходит нам!» «Выходит, не получится у нас договориться!» — вздохнул Муром покрепче, сжимая рукоять меча. «Ну как знаешь!» «Стой!» — крикнул Алеша, в мгновение ока оказываясь рядом с другом и хватая его за плечо. «Пусть замок достанется достойному». «Достойному?» «Это как?» — одновременно произнесли на Чемуром. «Кто сильнее, тому и замок», — Алёша с хитрой улыбкой посмотрел на дракона. «Если, конечно, не боитесь». «Какой наглый эльф!» — левая голова с интересом уставилась на Алёшу. «Тебя ж соплей перешибить можно!» «Да ты тоже не особо здоровяк!» — огрызнулся Алёша. «А твой дружок», — эльф кивнул в сторону правой головы, — «и вовсе какой-то вялый». «Кто вялый?» — возмутилась правая голова. «Это я-то вялый. Да у меня самая накачанная шея в регионе». «Да я бы не сказал», — усомнился Алеша. «Вот у центрального еще более-менее, а вы какие-то хиловатые». «Можно я ему втащу?» — правая голова просительно уставилась на центральную. «Нет, я!» – требовательно протянула левая, заглядывая в глаза главный. «Тихо!» – рявкнул Горыныч наклонив голову, обвел богатырей изучающим взглядом. «Каждый наносит по одному удару. Кто остается на ногах, тот победил. Идет?» «Алеша!» – муром нахмурившись, посмотрел на друга. «Ты уверен?» – присоединился к невысказанному вопросу Добрыня. «Доверьтесь мне, братья!» — успокоительно кивнул Алеша и посмотрел на Горыныча. «Вас трое, нас трое. Кто бьет, выбираем сами. Кто принимает удар, тоже». «Э, нет!» — возмутилась правая голова. «Я, может, тебе выбить зубы хочу, а вместо этого придется вашего каменного мага долбить». «Во-во!» — поддержала левая. «Никакого удовольствия!» «Ну уж нет!» — покачал головой Алеша. «Вы головами бить будете, что ли?» «Зачем головами?» – удивился Горыныч и продемонстрировал покрытую чешуей лапу со здоровенными когтями. «Ручками, конечно». «Тогда уж лапками», – проворчал себе под нос Алёша и громко произнес: «Вы сами решаете, кто бьет и кто принимает удар, мы сами». «Я не согла...» «Хорошо», – центральная голова зло зыркнула на своих товарок. «Но учти, если хоть кто-то из нас останется в сознании», Замок наш. А если мы вас вырубим, то вы без вопросов переходите под наше подчинение в составе ВВС клана Три богатыря, выдвинул встречные условия Алёша. По рукам клацнул зубами Горыныч. По лапам усмехнулся Алеша, выходя вперед, и осторожно пожимая протянутую конечность. А теперь нам с товарищами надо посвящаться. Нам тоже. Отмахнулся Горыныч, и три головы принялись перешептываться. Алёш, прошипел Муром, стоило эльфу подойти поближе. «Какого чёрта?» «Пусть Иван Иваныч тащит тебе всё на выносливость», прошипел в ответ эльф. «Будешь принимать удары». «Ух ё!» Муром впечатал себе в подбородок лопатообразную ладонь. «Ну, один удар я точно выдержу. Ну, максимум два, но не больше». «Добрыня, Алёша посмотрел на гнома. Накладывай на него всё, что у тебя есть». «Горыныч должен кулаки в кровь разбить, но чтоб Муром устоял». «Сделаю», — кивнул Добрыня, наблюдая, как рядом с Муромом появляется внушительная горка снаряги, и богатырь начинает спешно облачаться в шмотке с плюсом на выносливость. «А кто будет бить?» «Кто-кто?» — Алеша оценивающе посмотрел на шушукающиеся головы змея Горыныча. «Я и буду».